«Объект шестой. Каменноостровский проспект. Эпиграф». «Так, продолжаем разговор». «Утро доброго, Кира Артуровна!» Из трубки доносилось невнятное мучание. на речь «Homo sapiens», похожее мало. «Кира! Кирюша! Карлсон, мать твою, просыпайся!» «Так вы к моей маме!» — прозвучало сквозь зевоту. «Сейчас я Раису Андреевну позову». «Кира, хорош придуриваться, ты же проснулась, речь связанная прорезалась!» «Я сейчас тебе покажу связную речь!» Кира перевернулась на живот, вытащила из-под подушки руку и поднесла циферблат к глазам. «Малыш!» «Я за него!» У этого подлеца еще и довольный голос. «Девять утра! Тебе больше нечем заняться в субботу в девять утра, кроме как мне звонить!» «Как это нечем заняться? Да у нас куча дела, ты все дрыхнешь!» «У нас?» Она села на кровати, прижала одной рукой подушку к животу, другой продолжала прижимать к уху телефон. «Малыш, скажи честно, кто тебя покусал?» «Бешеная собака, энцефалитный клещ, голодный вампир. У тебя явно что-то с головой». «Никто меня не кусал», — с демонстративным вздохом ответил Макс. «Ни собака, ни клещ, ни вампир. Даже сексуальные блондинки в полустрасти не кусали. Так что я положительно вменяем». «Изыйди!» Кира снова завалилась на бок. «Дай поспать». «Да перестань, ты все равно уже не заснешь». «Этого я не слышал». В ответ на совсем нецензурное. «У тебя есть час на душ и завтрак. В десять я за тобой заеду». «Зачем?» — простонала Кира. Макс улыбнулся. Ему нравится ее голос. А вот такой хриплый с недовольный нравится особенно. Интересно, Кира спит в пижаме или так? И если ее сейчас попросить прислать селфи в постели, какими именно словами она его пошлет? «Затем, что мы едем покупать мне диван». «Мы? Тебе диван? Я тут при чем?» От возмущения она снова села. «Мне одному скучно». «Малыш, Макс, Максимушка!» Растерянная и даже будто бы жалобно сказала она. «А у тебя разве нет мамы, тети, сердобольной соседки, подружки на худой конец, чтобы с ней съездить за диваном?» «Никого нет». Довольно отрапортовал Макс, широко улыбаясь. Вот как на Максимушке наползла улыбка на лицо, так и не слезла. Мама далеко, тетя на даче, соседка старенькая и ходит с палочкой. Подружек всех извел. «Есть Драгин, но он меня за неделю достал. Я брошенный всеми несчастный малыш. Карлсон, ты же мой самый лучший друг. Гад!» Получилось беззлобно. «Я потом угощу тебя кофе и пирожными». «Кому нужны эти ваши пирожные? Я люблю мясо». «Будут тебе пирожные с мясом». «Таких не бывает», — сказала она уже вполне мерулюбиво. «А вот увидишь. Ну, успеешь к десяти собраться?» «Я сама приеду к одиннадцати. Скажи, куда?» «Я тебе адрес скину, только давай в половине одиннадцатого». «Давай, но я приеду к одиннадцати». Макс рассмеялся. «Капризная какая! Не люба, не кушай, все, до встречи, я в душ». На последних словах у него неожиданно включилась фантазия. Волосы от воды совсем черные, ресницы собрались треугольниками, губы в каплях воды. А потом эти капли стекают вниз по подбородку, шее и дальше. А дальше надо пойти поджиматься. поотжиматься. Как-то после Яночки личная жизнь стала со временем совсем пробуксовывать. Каждый раз новое лицо, а точнее новое тело, раздражало. Завязывать постоянные отношения не хотелось. А еще ему было почему-то неловко приводить кого-то в съемную квартиру, в которой он и сам-то чувствовал себя не очень комфортно. А уж сексом заниматься. Где те благословенные времена, когда ему было все равно, где и с кем? А теперь все не так, не так, не эдак. Старость — вот что это такое. Макс усмехнулся и пошел отжиматься, раз есть время, пока ее бухарское ханство капризничать изволит. Три посещенных мебельных центра, десятки замученных до изжоги продавцов-консультантов и сотни осмотренных и ощупанных диванов, на одном из которых Кира и валялась, вытянув ноги, пока неутомимый малыш терзал очередную жертву крепко сбитого, лучезарно улыбающегося паренька-продавца. «Правда, теперь его улыбка несколько поблекла», Мало ж донимал его вопросами уже минут десять. Ваша невеста, наверное, устала. Консультант слегка вымученно улыбнулся, наблюдая за тем, как Макс листает каталог. Макс посмотрел на Киру, демонстративно разглядывающую сплетение трупа коммуникаций высоко над головой. Потом перевел взгляд на продавца. Ой, простите, смутился вдруг тот. Я не хотел. То есть не имел в виду... Устала, да, усмехнулся Макс. Невеста? сказал он задумчиво. Спасибо и вернул каталог. «Я подумаю еще». «Да, пожалуйста», — с облегчением выдохнул продавец. «Приходите еще». «Непременно», — кивнул Макс и направился к валяющейся на диване невесте. Пара конверсов остановилась по обе стороны от пары красных сандалей. У Кира узкие ступни, пальцы на ногах аккуратные, с черным лаком. Протянул руку. «Пошли, буду тебя кормить». «Хочу на ручки», — Кира Артуровна вошла в роль. «Я устала». «На ручки не обещаю», — Макс задумчивым видом наклонил голову. «А вот на плечо могу попробовать закинуть». «Нет уж, увольте!» Кира протянула руку, и он крепко перехватил ее за запястье. Дернул на себя и немного не рассчитал. Она впечаталась в него. На секунду буквально. Но и этого хватило. Им обоим. «Это не пирожные!» Бухарское ханство обжилось в роли капризной принцессы окончательно. «Это пирожки!» «С мясом?» «С мясом!» «Ну и все, какие претензии?» Кира не нашлась с ответом и впилась зубами в слоеный пирожок с курицей. В общем-то, Макс прав. Хорош уже повыпендривалась и хватит. Малыш напротив уминал как раз пирожное, что-то слоями — желе, сквит, крем, взбитые сливки и листочек мяты сверху. Аккуратно отламывал десертной ложечкой, ну, чисто выпускница Смольного института. «Слушай, Малыш!» Кира вытерла пальцы и губы салфеткой. «А ты все вот так делаешь?» «Как так?» «Так, основательно. Это всего лишь диван. Диван! Мы потратили три часа и в итоге ничего не купили». «Ну...» — Макс взъерошил волосы на затылке. «Зато я определился концептуально. Видимо, звать тебя выбирать светильники не стоит?» «Лучше пристрели сразу». Кира улыбнулась. «Ой, я представила, как ты...» И она рассмеялась. «Что ты представила?» «Как ты будешь подходить к вопросу...» э, Кира подняла указательный палец. «К вопросу зачатия ребенка. Это же не диван, это целый ребенок. Боже, малыш, мне жаль твою будущую жену. Ты же ее за, замучаешь, вот, своим подходом к делу». «Смейся, смейся. Но любой копеечный просчет на этапе проектирования...» Тут Макс зеркальным жестом поднял палец. «Оборачивается миллионными издержками на этапе воплощения проекта в жизнь». Так что все надо делать сразу правильно. Хотя проекты «Жена и ребёнок» генпланом на ближайшую пятилетку не предусмотрены. «Ты даже не зануда, ты...» «Архитектор». «Теперь это будет ругательным словом». Макс хмыкнул и принялся снова за пирожное. «Макс, а почему твои родители живут в Варшаве, а ты нет?» Он ответил ей изумленным взглядом. «Ты рассказывал Бориске». Кира ткнула его ногой под столом в мысок кеда. «После сегодняшнего...» «После всей этой мебельной порнографии с диваном ты просто обязан мне рассказать что-то интересное. Не о диванах. Расскажи о своих родителях. Почему ты не живешь с ними? Или тебе неприятна эта тема?» Кира вдруг почувствовала неловкость. «А вдруг там какая-то семейная трагедия?» «Извини, я не... Нет, все нормально. Просто в двух словах не расскажешь». «Отлично. Я как раз созрела еще до одной чашки кофе и пирожного. Хочу такое же, как у тебя». Ниночка Смирнова познакомилась с красавцем Валерианом Малышем во время Московской Олимпиады, где Ниночка была в числе волонтеров, а Валериан оказывал поддержку делегации польских спортсменов. Роман случился бурный и яркий, и короткий. Потом она уехала обратно в Ленинград. Потом он приезжал к ней, потом... А потом они вынуждены были расписаться, потому что Нина забеременела. Их брак по документам продлился около года. По факту они никогда не жили вместе». Они оказались слишком разными. Вдумчивый и серьёзный, тихий, спокойный Валериан Малыш и Нина Смирнова, горячая, прямолинейная, нетерпеливая. Их взаимное чувство загорелось ярко и быстро, но также быстро и погасло. А сколько обидных слов они успели наговорить друг другу. С отцом Макс познакомился, когда ему исполнилось 10. Именно тогда Валериан Малыш неожиданно появился в их квартире. После 10 лет присутствия в жизни сына только в виде алиментов. Весьма щедрых надо отдать должное. Пан Малыш предложил Нине с сыном уехать с ним в Варшаву. В Польше умер его собственный отец, и Валериан решил оставить дипломатическую службу и вернуться на родину. Нет, он не предложил ей снова жить вместе. Он лишь пообещал помочь с обучением языку, получением гражданства, работой. И единственное, чего хотел, чтобы сын был рядом, в одной стране с ним. Ниночка, точнее, к тому моменту уже Нина Федоровна Малыш, учительница русского языка и литературы обычной питерской школы, в одиночку воспитывавшая в течение 10 лет сына, она отказалась, гордая и слишком обиженная. Валериан Малыш уехал в Варшаву один. Но из жизни сына больше не исчезал. Он писал Максу письма, звонил, присылал подарки. В 13 Макс в первый раз оказался за границей, приехал в гости к отцу. Макс тогда... Да и после не задумывался, почему отца не было в его жизни так долго. Он был ребенком, который сильно нуждался в папе, и Макс просто принял отца, запоздало появившегося в его жизни. Но ведь появился же. Это было самым главным. Нина проявила мудрость и не препятствовала общению сына с отцом. И почти не ревновала, когда Максим приезжал из очередной поездки к отцу и рассказывал, что папа снова женился, что скоро у него, Макса, будет брат или сестра. Простила в конце концов, простила. А потом и у нее самой случились перемены в жизни. Переменам способствовал фирменный питерский гололед, усталость и сумка с тетрадками с домашним заданием. Нина Федоровна поскользнулась, пыталась удержать равновесие, не выпуская из рук сумку, почти упала, но была спасена от падения. Высокий рост, широкие плечи, обветренное лицо с резкими чертами и капитанские погоны. Спустя более чем 15 лет Нина снова влюбилась. И снова с первого взгляда. Михаил Андреевич Горенко, майор войск, вдовец, один, воспитывающий дочку Светлану и оказавшийся по случаю в Питере командировки, вот кем оказался второй избранник Нины. Его ответные чувства и планы были по-военному просты — жениться и к нему в Забайкалье. Все уперлось в одно — в 16-летнего Макса. Поэтому случилась самая настоящая битва характеров и упрямств. Максу понравился дядя Миша, будущий супруг матери, он был нормальный мужик и даже не предпринимал попыток воспитывать уже взрослого по его понятиям парня, за что Макс был ему весьма благодарен. Но будущие супруги Горенко вознамерились забрать его с собой, против чего Макс возражал категорически. Потом подключился отец и заявил, что готов забрать сына к себе. «Мальчику все равно через год поступать. Варшавский университет – очень уважаемое учебное заведение, а польский, который Макс и так знал уже неплохо, за год можно еще лучше подтянуть. Взрослые спорили месяц. А потом Макс заявил, что лично он с места никуда не тронется. Ему 16, и он в состоянии сам принимать решение. Он остается в Питере, окончит школу и поступит здесь же в вуз». А если родители, оба, не собираются поддержать его в этом решении, прежде всего финансово, он все равно не уедет. Бросит школу, пойдет работать дворником или грузчиком. Но из Питера не уедет. У троих взрослых не получилось переспорить одного упрямого подростка. Так в 16 Макс остался один в двухкомнатной квартире на Васильевском. Нет, за ним присматривала тетка, сестра матери. Тетя Галя даже высказывала намерение переехать на время жить на Васильевский, но две кошки и той терьер не позволили. И Макс был этому очень рад. Тетка периодически наезжала с готовкой, стиркой, генеральными уборками и просто проверками по поручению сестры. К концу первого курса Макс убедил всех окончательно и бесповоротно, что способен жить самостоятельно и без контроля со стороны взрослых тет. И ни разу потом не дал повода усомниться в собственной благонадежности. И, наверное, это было просто счастливой случайностью, что ни мать, ни тетка так и не узнали о трех вызовах милиции по поводу шума из-за слишком буйных вечеринок. О забытом включенном утюге, из-за которого едва не случился пожар. О потопе в ванной. О забившемся унитазе. Потому что какой-то умник из гостей вывалил туда... В общем, даже для унитаза это оказалось неожиданно и неперевариваемо. О гостивших у Макса днями и даже неделями друзьях и подругах... К четвертому курсу Макс переболел собственной свободой и вседозволенностью. Постепенно сошли на нет буйные студенческие гулянки, истончился поток веселых девушек самых разных форм и расцветок. Квартира стала приобретать все более и более цивилизованный вид. «Я правильно поняла?» За время рассказа Макса кофе успел остыть. «Что ты с шестнадцати жил один?» «Угу», — Малыш махнул рукой официанту. «Тебе заказать?» Кира медленно кивнула. «А на что ты жил? Родители помогали?» «Конечно, отец денег присылал, мать тоже. Стипендию я все пять лет получала, последние пару курсов даже повышенную, как отличник, когда за ум взялся». Макс смеялся «Летом я подрабатывал. Тетушка у меня экскурсовод в Петергофе, пристраивала к себе». «Ты? Экскурсовод в Петергофе? Картина маслом!» Кира рассмеялась. «Я же не смеялся, когда ты сказала, что библиотекарша». «Конечно нет, ты не смеялся, ты ржал!» «Точно!» Макс широко улыбнулся. «Было дело. Между прочим, я пользовался большим успехом у туристов. Меня так и норовили угостить бутербродом. Я в студенчестве был тощий. Не хочу тебя разочаровывать, но ты и сейчас тощий. Я нормальный!» Кира разглядывала его, наклонив голову и сложив руки под грудью. Серая рубашка в тонкую полоску открывает отнюдь не тонкую шею, а еще в расстегнутом вороте видно немного темных волос ниже ямочки между ключиц и на плечах рубашка не то чтобы в натяг, но рельеф видно. Кира, похватившись отвела взгляд и неловко кивнула. — Ну, может и так. Белые ночи принесли бессонницу. Дома у него в спальне были плотные шторы, здесь в съемной квартире лишь тонкий тюль. Засыпалась в непоночному светлой комнате с трудом. Лежал, глядя в потолок, на сотый раз перепланировал свою новую жилплощадь, а потом когда лежать надоедало, вставал с постели, садился к столу и рисовал. Не зайцев, а элементы интерьера. Воплощал идеи, которые приносили с собой бессонница и белые ночи. И когда прищурившись разглядывал в очередной раз нарисованное, в голову неизбежно приходил вопрос. А понравилось бы это Кире? Вот тогда подкатывала какая-то странная грусть. От невозможности взять, сфотографировать рисунок и отправить ей с перепиской «Как тебе идея?» И спустя полминуты получить ответ «Круто!» Несмотря на то, что на часах половина первого ночи. Иногда он смотрел на телефон, и ему казалось, что он видит сообщение от нее. «Покажи, что еще придумал!» Странно было это все. Это желание звонить ей по ночам. Днем такого не было. И эта потребность, чтобы в час ночи тебе кто-то ответил. Чтобы кто-то не спал с тобой за компанию. Несмотря на то, что с 16 лет Макс был, по сути, предоставлен сам себе... Именно сейчас он почувствовал, что это такое, когда тебе в затылок смотрит одиночество. И какой тяжелый одиночество одиночества взгляд. Особенно белыми ночами, когда так трудно, почти невозможно уснуть. Оксана улетела в Турцию. Вадика нужно вывозить на море. Влад почти синхронно махнул во Вьетнам. Он внезапно заделался великим дайвером. Им обоим, и директору, и его заместительнице не пришло в голову как-то подстроить свои планы на лето друг под друга. Поэтому хозяйство бросили на Киру. Хотя она была даже рада этому. Летом у риэлторов почти что мертвый сезон. Зато можно щеголять на пару с Леркой в мини и коротких шортах. И опять же на пару с Леркой курить прямо у входа. Оставлять на столе фантики от конфеты, немытую кружку из-под кофе. В общем, полный расслабон на работе и дома. Раиса Андреевна была отправлена в Железноводск на лечение, почки шалили. Причем товарищ капитан наивно верила, что ей вот-вот дадут путевку на работе. Но Кира тоже могла проявить истинное ханское своеволие. И просто-напросто купила путевку. С почками не шутят, а у матери за зиму было два острых приступа. Так что и на работе можно жить в свое удовольствие. Хочу халвуем, хочу пряники. И дома можно безнаказанно приносить фастфуд и стучать по арбуке Кира даже выучила пару новых мелодий в собственной авторской обработке. Соседу Толику понравилось — И вообще было как-то подозрительно спокойно. Мама звонила довольно, Оксана не звонила и славно, может, подцепит себе кого-то в этой Турции. Влад иногда звонил, но исключительно по делам Артемиды. И Макс не звонил. Уже месяц почти. Главное не придавать этому значения. Главное делать вид, что все нормально, что ничего страшного не происходит. Главное делать вид, не придавать значения. Убедить себя, что все ерунда. Она ведь это умеет. «Пал Трофимыч, наша вам с кисточкой!» «Какие люди!» Раздался из трубки мягкий бас дяди Паши. «Кирюха, ты никак!» «Я, дядь Паш, я. Как ваше ничего?» «Трудимся на благо родины. Как ты-то там без мамки?» Кира рассмеялась. «Я уже большая девочка, без мамки умею справляться!» «Хвалю! Ты чего звонишь-то? Случилось чего? С машиной?» «Не, все в порядке, и с машиной, и со мной. Дядь Паш, приезжайте в гости, пиво попьем, а?» Павел Трофимович расхохотался. «Да Раиса Андреевна с меня семь шкур спустит, если узнает, что я с тобой пиво пил!» «А мы ей не скажем!» Тут же нашлась Кира. «Честная пионерская!» «Нет, вы посмотрите на эту пионерку!» «Приезжайте, дядь Паш, пятница же святое! Или чего? Наркобарон-рабовладелец вас не отпускает?» «Ты как скажешь, тоже наркобарон! Товарищ генерал как раз в Москве, в министерстве на совещании, так что я птица вольная!» «Ну вот и отлично. Приезжайте, Павел Трофимович. Я белишей пожарю». Белишей! в голосе собеседника зазвучала заинтересованность. «По рецепту матери?» «Так точно. Выучила мама за пять лет. Даже меня». «Лады!» — согласился Павел Трофимович Середа, давний поклонник капитана Бектагировой и по совместительству водитель служебного автомобиля целого генерала госнаркоконтроля. «Ставь тесто, с меня пиво, с тебя белиши! «И рыбки вкусные купите!» — успела на прощание бросить в трубку Кира. «Вот и славно! Беляша — это хлопоты, пиво — это приятная амнезия, а дядя Паша гарантированно хорошая компания. У мыслей о бессердечных, зеленоглазых архитекторах нет никаких шансов». «Ты смотри-ка!» — дядя Паша отправил в рот последний кусок Белиша и вытер усы. «И вправду, как у матери!» «Стараемся!» — Кира отпила пиво. «Господи, хорошо-то как! Что ваши внучки?» «Растут!» — Павел Трофимович потянулся к холодильнику. «Иногда меня обличают высоким доверием и дают понянчить на пару часов. Ритка горластая вся в Маринку». «Это хорошо!» — кивнула Кира. Марина, единственная дочка дяди Паши, обладала тяжелым, если не сказать, стервозным характером видимо, как и ее мать, с которой Павел Трофимович развелся лет 15 назад, и потрепала отцу немало нервов, не давая толком общаться с внучками. А как начались проблемы с собственным мужем, так папа сразу стал хорош. На проблемы Марины Кире было до одного места, но она искренне радовалась, что дядя Паша теперь не чинили препятствий в общении с внучками. «Ты сама-то когда мать внуками порадуешь?» Вроде бы вопрос не стал неожиданностью, но Кира чуть не поперхнулась пивом. «Нет, ну как я могу поперед Матери замуж выходить!» Кира попробовала отшутиться. «Вы сами-то когда, Раисе Андреевне, предложение сделаете, ась?» «Не солидно в вашем возрасте поддерживать такой легкомысленный формат отношений». «Формат отношений!» — фрыкнул в усы дядя Паша. «Каких только слов не придумают!» «А ты что думаешь?» Тут он подпер щеку ладонью. «Я не звал ее. «Да уж сколько раз!» Я, конечно, понимаю, у меня квартира однокомнатная, да и до службы Раисе далековато добираться до меня. Но ведь я же на машине всегда, возил бы ее на работу. И вправду лучше было бы нам вдвоем. Да и у тебя бы, может, если б одна жила без матери, тоже все как-то и наладилось. Так нет ведь. Чего нет? Не хочет Раиса тебя одно оставлять. Павел Трофимович помолчал немного и добавил негромко. «Боится». «За тебя боится, Кирюха!» Кира почувствовала, как заолели кончики ушей. Дядя Паша знал. «Господи, сколько ей еще расхлебывать собственную глупость! Столько лет прошло, а мама все еще боится за нее!» Хотя Кира уже давно не та, ушедшая в неконтролируемый занос сопливая малолетка здоровой в сердце и съехавшей на бок крышей. А мама все забыть никак не может. «Боже, ну как же стыдно!» «Мать твоя говорила, что у тебя парень появился толковый!» Дядя Паша подлил ей пиво. Видно было, что ему тоже неловко за свои слова. «Художник, что ли? Максим!» Кира сначала непонимающе нахмурилась, а потом рассмеялась. «Узнаю Раису Андреевну. Уже раздула историю и растрезвонила всем. Вообще-то его зовут Максимилиан, и он архитектор». А «Да один хрен, что художник, что архитектор. Имя зато у него внушительное, и главное, чтобы парень был порядочный. «Порядочный, Кирюха?» Он покупал у нас в фирме квартиру. Рассчитался в срок, поэтому порядочный, наверное. Он мне просто звонил несколько раз по поводу сделки, а мама, как обычно, напридумывала на пустом месте. «Ну так чего на пустом-то? Надо заполнить пустое место, если парень порядочный, холостой, собственной квартирой. Дядя Паша!» Кира округлила глаза. «И вы туда же!» «У меня интерес корыстный, Кирюха!» Павел Трофимович потянулся за беляшом. «Раиса, как тебя замуж выдаст, так сразу ко мне и переедет. Так что не будь эгоисткой, Кира Артуровна, подумай о моей одинокой старости. Чего там твой Максимилиан, не соображает совсем, что ли, какая то у нас деваха видная? Да и... Дядь Паш, а поехали завтра на рыбалку?» Поспешила свернуть неудобную тему Кира. «У вас лодка на ходу?» «Лодка-то на ходу, мотор я зимой перебрал». «Да кто ж так резко такие вопросы решают, Кирюшка?» Павел Трофимович, слава богу, с удовольствием переключился на рыбалку. «Это же надо подготовиться. Хотя, в принципе, завтра с утра можно все порешать и после обеда выдвинуться. Погоду на завтра вроде ясную передают, как раз к вечернему клёву. Спиннинги надо проверить, поплавки!» Прервал рассуждение дяди Паши звонок Киринова мобильного. Она бросила взгляд на экран. Сердце ни с того ни с сего ёкнуло. «Ну вот, только вспомнили». «Ни раньше, ни позже».